Аскальд Флоу. Релакант. Читает Мироненко Юрий. Пролог. Внимание, внимание! Это не учебная тревога. Прямая угроза ядерного удара. Всем направиться в бункеры и убежища. Если такой возможности у вас нет, отправляйтесь в подвал. Внимание, внимание! Это не учебная «Да уж, сейчас бы с этими уродами местами поменяться, они же так мечтали об этой квартире!» Я стоял с вожделением, наблюдая, как в предсмертной агонии корчится город. Город, как и миллионы других, наполненный несправедливостью, жестокостью и человеческой глупостью. Одна часть моего мозга кричала, чтобы я срочно отправлялся в подвал сколько там времени нужно ядерной боеголовки чтобы долететь и снести все это с лица земли пять минут шесть вот только другая половина рассудка понимала что на месте многих столиц таких же где нахожусь сейчас сам так или иначе окажутся выжженные радиоактивные пустыни шансов выжить находясь не в специализированном бункере абсолютно нет даже если чудом уцелеешь после бомбардировки «Радиация добьет тебя куда раньше, чем получится добраться до незараженных территорий. А значит, сопротивляться предначертанному — никакого смысла. Не выйти мне из центра, из своей старой многоэтажки, туда, где существует хотя бы относительная безопасность. Что ж, буду любоваться последним днем этого мира с гордо поднятой головой. Только одна СМС отправится с моего телефона». И нет, ха, не сучки Катя, что попыталась сделать из меня идиота, Ей как раз ничего не светит. Пусть подавится своей хитрожопостью и порадуется, что апокалипсис не настал на день позже. А вот отцу написал вполне искренне. «Прости за все, живи долго и счастливо. Может и выживет за пару-то сотен километров отсюда». Вопли сирен не смолкали. А я все стоял, мучительно долго ожидая развязки. И она, наконец, настала. Правда, немного не такая, как ожидал. Все звуки вокруг замерли. Секундная стрелка часов остановилась. Остановилось вообще все вокруг. Я пытался, но не смог пошевелить и пальцем, глядя на маленькую черную точку, зависшую в небе над городом. Жители Земли, внимание! Подготовьтесь к переносу в резервный мир. Версия цивилизации номер 45897 признана погибшей. Согласно кодексу, вам необходимо доказать свое право на существование в борьбе с иными, такими же погибшими цивилизациями. Всю необходимую информацию вы получите после перемещения в новый сгенерированный мир. И следом за странным сообщением, всплывшим у меня перед глазами, темнота. Время вновь начало свой ход, отмеряя шумом в висках сердцебиения. «Обалдеть!» — впился глазами в творящуюся вокруг галлюцинацию и не поверил самому себе. Неужели сбылись мечты миллиардов, и мир начался с чистого листа? «Один лишь вопрос. Какой мир нам подготовил...» Кхам. Создатель? Бог?» Или кто там обращался ко мне той странной надписью, озвученной волевым мужским голосом? Впрочем, не уверен, что на такие вопросы так просто получить ответы. Как бы там ни было, прямо сейчас я завис в великом ничто посреди холодной темноты. И только полупрозрачный шарик с процентом загрузки показывал статус подготовки нового мира. Не было ни голода, ни жажды, ни других физиологических потребностей. Казалось, что прошло от силы минут десять, но сколько генерация нового мира заняла в действительности, понятия не имею. Я висел и представлял, каким будет наш новый мир. Планета времен ледникового периода, разрушенный техногенной катастрофой мир, сплошь покрытая лесами девственная пангея, выжженная палящим солнцем пустыня, что не оставит и шанса человечеству. Вариантов великое множество. И в первую очередь всем перенесенным предстоит окунуться в атмосферу выживания. Флора, фауна, иные расы. Все это представляет как угрозу, так и новые возможности. В любом случае человечеству ждет суровое испытание. Это аксиома. Спутники, интернет, электричество. Посмотрим, останется ли в руках пытающейся выжить цивилизации хоть что-то из достижений прежнего мира. Правда, есть одно «но». Сотрудничать с другими людьми не особо хочется. Они до апокалипсиса частенько стремились поиметь ближнего своего. А если мир лишится технологических бонусов, к власти придут те, у кого, как говорится, кулаки больше, а удары тяжелее. Впрочем, со своими природными данными я могу дать отпор очень не очень многим. Не зря же всю юность посвятил легкой атлетике. Да и студенческие походы наряду со скалодромом должны пригодиться хоть в этот раз. Загрузка завершена. Идет подготовка и базовое распределение ресурсов. Генерируются природные объекты флоры и фауны. Генерируются стартовые поселения. Идет считывание параметров перенесенного релаканта. Готово. Добро пожаловать на новую планету, что станет домом для тех, кто сумеет приспособиться, адаптироваться и доказать свое право на жизнь. Вас приветствует новый мир. Получено новое задание. Как корабль назовешь? Станьте доминирующей расой и сами придумайте имя новому миру. Получено новое задание. Адаптируйтесь в стартовом поселении. Период затишья составляет 24 часа, после чего биологический мир заживет своей жизнью. Охотники отправятся за добычей, травоядные станут убегать от потенциальной угрозы, жаждущие крови начнут выслеживать своих жертв. Любое живое существо, помимо представителей иных рас, будет иметь к вам нейтральное отношение, пока вы первым не проявите агрессию. Получено новое задание. Вы – исследователь. Исследуйте мир и получайте подсказки системы. Находите подготовленные сюрпризы и подарки, способствующие выживанию. Развивайтесь. Растите над собой. Совершенствуйтесь. Следуйте по пути первопроходца и колонизатора, возвеличив свое имя в веках. Помните, система улыбается сильным, смелым и умным. Получено задание. Познай самого себя. Изучите собственный статус мысленной командой. это интересно. Как бы там ни было, после всех пережитых разочарований, подаренную жизнь хочется продолжить с чистого листа. Этот мир идеально подходит для моих целей. Эра богатых толстосумов только что, официально, завершилась. Настала новая эпоха. Посмотрим, чего я смогу достичь здесь. Статус рявкнул в пустоту, заметив новый таймер до перехода к миру. Что же, пяти минут на изучение этого самого статуса более чем достаточно. Вообще, новый мир и сообщения все больше и больше напоминали игру. Лишь бы в этом великолепном безобразии не посчитать себя бессмертным персонажем, способным оживать на точке воскрешения. Перед глазами появилось полупрозрачное меню, которое при фокусировке на нем становилось более явным. Стоило только перевести взгляд на таймер или проекцию планеты, как оно практически полностью скрывалось из вида. «Статус. Имя. не задано. Уровень. Первый. Раса. Человек». Сила — пять. Ловкость — шесть. Выносливость — шесть. Живучесть — четыре. Интеллект — пять. Способности — отсутствуют. Магия — заблокирована. Вам даровано временное благословение Релаканта. Двадцать четыре часа рациональности. Делайте то, что, по вашему мнению, лучше всего поможет вам адаптироваться в новом мире. Так-так, все довольно стандартно. Посмотрим, что будет дальше. «Любопытно, а можно изучить имеющуюся информацию подробнее?» Размышлял вслух, пока лазил по меню статуса. И оказался прав. Здесь действительно можно получить небольшую подсказку местного управляющего или системы, просто задержав взгляд на той или иной характеристики. «Сила. Характеристика, что измеряет физическую мощь существа. Ловкость». Характеристика, которая показывает, насколько хорошо существо владеет своим телом, заключает в себе несколько физических атрибутов, включая координацию, проворство, скорость реакции, рефлексы и чувство равновесия. Выносливость – характеристика, определяющая способность поддерживать работоспособность организма без падения эффективности в работе. Живучесть. Характеристика, определяющая способность существа выполнять основные свои функции, несмотря на полученные повреждения, а также адаптироваться к новым условиям окружающей среды. Интеллект. Характеристика, определяющая объем памяти, рассудительность, способность к обучению и запоминанию, а также скорость обработки информации. Так, тут все понятно. Едем дальше? Способности и загадочная магия, что сейчас оказалась заблокирована. Способности, навыки и умения существа, определяющие его преимущество перед другими особями того же вида относительно базовых значений. Например, способность «Знание трав и растений 1» позволяет распознавать некоторые целебные и ядовитые растения. А способность «Принтер 1» говорит о возможности быстро преодолевать короткие дистанции. Для разблокировки способности успешно выполните определенные действия для их фиксации и закрепления в статусе. Магия заблокирована. У вас отсутствуют некоторые необходимые способности и характеристики для открытия этой ветки эволюции человечества. Следуйте подсказкам системы и изучайте внешний мир для открытия новых возможностей. Но помните, на этом пути выживают далеко не все. Ага, вот теперь все понятно. Иди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. На пути исследований выживают далеко не все. А остальным смерть не грозит, что ли? Странная подсказка, если честно. Пять. Четыре. Три. Две. Таймер? А чё так быстро-то? Одна. Ноль. Релокация цивилизации номер 45897 успешно завершена. Удачи, релокант! Легкий наполнил запах свежего ветра. У самого уха прожужжала пчела. Приятная прохлада отдавала в спину, и я почувствовал всю реальность происходящего. «Не может быть игра такой обалденной и реалистичной! Ну не может!» «Ах, кто-нибудь! Помогите! Где я?» Завопила какая-то женщина, сбивая весь кайф. Рядом послышались еще голоса, и глаза все-таки пришлось открыть. «Итак...» Мою тушку вместе со всем содержимым выбросило на луг. В паре метров от небольшой, всего на пять хат, деревушки с покосившимся забором и какими-то постройками до да сараями. Чуть приподнявшись, осмотрел других, таких же, как и я, велокантов. «А какие у нас костюмы!» Кто в чем был, в том в новый мир и попал!» Машинально проверил карманы, но телефона там не оказалось. На руке остались механические часы. Их я и подзавел, вдыхая в старый механизм новую жизнь. «Только вот время хрен узнаешь. Сейчас вообще что? Утро?» Озвучил насущный вопрос и получил неожиданный ответ. «Нет, скорее полдень, если верить солнцу». Круглолицый парень в очках отряхнул штаны и принялся, как и большинство из нас, осматривать новый мир. «Ты как это понял?» спросил я, и парниша с каким-то превосходством во взгляде повернулся в мою сторону, а потом все-таки снизошел до ответа. «Элементарно! Он под ногами растение, рядом с которым пчела крутится. Это дикорастущий табак душистый. Он открывается по ночам и закрывается днем. Сейчас он на полпути, так что, думаю, натикало в районе одиннадцати. О, я получил способность! Знание трав и растений!» — удивленно вылупился он, замерев на месте. «Табак? Суд разет собак?» «Слава тебе, Господи! Думал, помру без курева! а Дашь Даже самокрутка из кармана исчезла!» Подпитый на вид мужик лет за сорок распростер руки к небу, выражая свою безграничную благодарность неизвестно кому. Кроме нас троих и визжащей тетки, словившей самую настоящую истерику, здесь были еще двое мужчин и четверо женщин. «Пять хат, пять разнополых пар». «Все понятно. Из относительно молодых тут имелись я, ботаник и один из двух оставшихся представителей сильного пола. Вообще щегол. Лет восемнадцать на вид. Возраст дам спрашивать не стал. Но и так все понятно. Самым молодым около тридцати с хвостиком». «Вы тоже сообщение видели?» Женщина с ярко-бордовыми волосами поправила очки и поинтересовалась у всех присутствующих. «Да». Вяло отозвалось несколько человек. «Только одно гордое...» «Нет! Что за безобразие? Кто вы и зачем меня похитили?» От женщины, уверенно стремящейся к полтиннику и перешедшей сюда прямо в банном халате, дали понять, что даже в новом мире, где все равны, есть место казусам. «Что, красавица, проспало все объяснение? Кобзда нашему старому шарику! Ядерная его война! Нас всех спас кто-то неведомый, перенеся на новую планету!» Вот, короче, как я посмотрю, ни хрена от цивилизации нет. Двадцать четыре часа мира, и все. Выживай крутись, как хочешь. Так что будем жить, как наши в тайге. Вы когда-нибудь там бывали?» Чересчур активный мужичок лет пятидесяти приковал к себе внимание остальных. «Нет», — покачал головой подошедший к нему ботаник и приготовился слушать водную информацию по выживанию. «Нет». Любительница красных оттенков тоже включилась в беседу, мило улыбнувшись престарелому выпендрежнику. «И мне не доводилось!» — признался самый молодой. Тогда слушайте и запоминайте. Первое правило — держаться нужно сообща. Эй, куда вы?» Поймавший минуту славы и начинавший был работать на авторитет старикан, глянул в сторону ворот, куда намылился я и любитель табака. «Ага, конечно, сядем и будем сказки твои слушать». «В деревне могут быть полезные для выживания вещи. Кто первый встал, того и тапки, дорогуша!» Я мысленно сориентировал сам себя. Пять домов выстроились полукругом на небольшом пространстве друг от друга. В центре стоял круг с жаровней. Очевидное место для готовки и встреч поздними вечерами. За каждым жилищем в сторону забора имелся маленький огород метров на тридцать, который требовал взяться за лопаты. Мужик пошел в крайнюю левую хату, а я в правую. Время поджимало. Пришлось оперативно прошвырнуться, наблюдая и там, и тут одну и ту же грустную картину. Не знаю, какого века эти хибары, но на вид им лет так полсотни, и построены они намного раньше двадцатого века. Но календарей, конечно же, нет. Прошелся по комнате, заглянул в чулан. Чуть позже нашел печку с аккуратно собранным для растопки хворостом. На столе лежала вышиванка из-за льна или какого-то похожего материала. Какая-то деревня конца девятнадцатого или начала двадцатого века. Ни розеток для электричества, ни лампочек. Лучина, свечи. Грустно. Память у человечества короткая. Большая часть людей и близко не представляют, что со всем этим делать. И я в том числе. В синях заметил небольшой топор, который тут же закинул за пояс. Обошел дом с другой стороны и увидел пристройку с инструментами. Грабли, вилы, молоток, лопата. Все довольно неплохо сохранилось, как будто прямиком из того времени сюда перетащили. А если так оно и есть? «Может, я чего и пропустил, но кроме всякого барахла и откровенного хлама, в этой лачуге мне приглянулся только длинный нож из толстой полоски стали с деревянной резной ручкой, да сам топор». Краем глаза приметил в прогрызенных мешках семена. Судя по еле слышному копошению, мыши здесь тоже имеются. «Ну и ладно». Следующий дом заявился за мгновение до того, как основная делегация прошла через главные ворота. Из первой хибары вышел довольный собой мужик, придерживая за поясом старый пистолет. Кажется, их называют то ли кремниевыми, то ли капсульными. Короче, вещь древняя. Спасибо передачам на Ютюбе, что помогали заснуть, а заодно и вложить в мою голову эти знания. Не то что тупые челленджи для малолеток. Этот дом меня порадовал куда больше. Жил тут, наверное, местный умелец и ремесленник. Тут нашлось нечто вроде старинного рюкзака с кожными лямками. Как раз туда и влезло найденное полезное барахло. Гвозди, запасной нож, небольшая веревка, жило какого-то животного и неснаряженный лук. Бонусом ко всей этой красоте прилагались сапоги, что пришлись на мой 42-й как раз кстати. Запасная обувь в нынешние времена — признак роскоши, На выходе у самой двери раскрыл небольшой сундук и, жадно облизнувшись, принялся перекидывать точильные камни, заготовки стрел и много других не до конца понятных, но, безусловно, полезных вещей. Одно наличие кремния и большого стального гвоздя для розжига костра чего стоило. Да и труд в небольшом количестве имелся. И вот и я весь и взял. Небольшое любопытство привлек кожаный мешочек, скромно притаившийся в углу взял его в руки и взвесил. Тяжеловатый извинит. И дать какие-то деньги, монеты. Стоило этой мысли прийти в голову, как перед глазами появилась испугавшая меня надпись. «Поздравляем. Вами найден первый системный предмет, дарованный релакантам в новом мире. Это обыкновенный кошель. Вы можете экипировать его, просто повесив на пояс. Обыкновенный кошель». Позволяет хранить денежные средства на поясе и облегчает взаиморасчет, автоматически добавляя в него все найденные и заработанные денежные средства. Усложняет воровство ваших средств. Предотвращает случайную потерю. Актуальный баланс. Одна серебряная, 28 медных монет. Вот теперь я окончательно запутался. Мы в игре с гиперреализмом и живой физикой? Или мы в новом мире, наполненном игровыми элементами? Впрочем, какая разница. В третий дом входить не стал, там уже шарились люди, и в сараях шарились, а вот со стороны огорода не шарились. Туда я и отправился. Нашел примерно такой же набор, что и в первой лачуге, правда, помимо прочего здесь имелись небольшая наковальня, кузнечный молот и нечто похожее на верстак. Всю эту тяжесть даже и не подумал брать с собой. Животных никаких в хлеву нет. Крикнула одна из женщин, словно отчитываясь. Я нашел топоры, вилы! Тут ног всего для работы, разные инструменты. Выглядит хорошо, но очень старые. Я такие только в музеях видел. Еще один исследователь решил поделиться со всеми радостью находок. Помогите, кто-нибудь! Тут замок на сундуке! Голос крикуньи в банном халате было сложно с чем-то перепутать. Кажись, смотки еще нормальные. Краснорожий мужик, что явно любил прибухнуть, подошел ко мне и протянул руку, перед этим поправив пистолет за поясом. «Геннадий, можно просто Гена?» «Дмитрий, можно Дима?» Ответил на пожатие и добавил. «Вряд ли она их найдет. Здесь только крестьяне обитали». «Ну почему же? В первом доме я нашел старый армейский китель. где-то, конечно, как музейный экспонат. Даже не знаю, какого он века». «Скорее всего, конец девятнадцатого. Розеток нет. Электричество начали проводить в начале двадцатого, а закончили... А бог знает, когда закончили. Не удивлюсь, если в нашем прошлом мире до сих пор где-нибудь в глуши есть деревни без электричества». «Это да. Надо держаться вместе. Ты, смотрю, тоже себе подобрал оружие для ближнего боя и не только». Незнакомец был мне противен на уровне инстинктов. Но вместе с тем такие наглые и нахрапистые индивиды без сомнения имеют больше шансов на выживание. А это полезный навык. Да, только лук надо до ума довести. А ты умеешь? Ну, время научиться у нас есть. Я взглянул на часы. Прошло минут пятнадцать, как нас сюда перекинули. А значит, до начала проверки на прочность осталось чуть меньше суток. Нужно в разведку идти. Нужно. «Этим скажем или как?» «Скажем. Пусть делают, что хотят, лишь бы в меня уставшего вилами не тыкали. Придется договариваться и социализироваться», — сообщил новому знакомому, когда мы отправились к кострищу, где принялись ждать остальных добытчиков. Геннадий изучал устройство своего пистолета, разложив принадлежности для чистки и зарядки на вытесанном под скамейку бревне. «Я же тужился, натягивая на лук жилы». Конечно, во взведенном состоянии лук транспортировать нельзя, но проверить хотелось кое-что другое. И действительно, стоило натянуть и как следует закрепить тетиву, система или что там за неведомая херня контролирует наши жизни, отреагировала. «Поздравляем! Вы только что создали свое первое оружие — некачественный лук охотника. Добавлена способность создания оружия один». «О, как я и думал!» Правда, кроме удобренного чувства собственной важности, ничего другого получить не удалось. Есть это создание оружия или нет, ничего не поменялось. Хотя выводы делать рано. Помнится была оговорка, что для изучения магии необходимо иметь соответствующие способности. Кто знает, авось наличие этих умений потом пригодится. Залез в статус и задержал взгляд на полученные способности. Да, какие-то бонусы она все-таки давала. Создание оружия 1 позволяет вам инстинктивно понимать, какие из взятых в руки предметов могут быть использованы для создания системного оружия. Во! Системного! Что-то от игры тут все же есть. Классический крафт, собирательство, статус и прочее. Теперь посмотрим, что я там за лук смастерил из найденных деталей. Некачественный лук охотника. Урон от 1 до 10. Прицельная дальность стрельбы. «Тридцать пять метров. Прочность. Тридцать из тридцати». «Урон, значит. А где хитпоинты посмотреть? Очки жизни, другими словами. Не видать нигде значений. Ладно, эксперименты все расставят по своим местам. Любопытно, а почему топор и нож не определились этой самой системой?» Ответа на вопрос не нашлось. Видимо, они являлись инструментами, а не оружием. «Но уверен, удар топором в шею нанесет не меньше урона, чем удар стрелой туда же». Уселся за подготовку стрел, уже догадываясь, что необходимо, чтобы система засчитала их готовыми изделиями. Провозился час, причем минут двадцать ушло на поиски подходящего кожаного мешка, ставшего мне колчаном после небольших манипуляций с шилом и все теми же жилами. Пришлось даже поругаться с одной из теток, что уже решила пристроить мешок в хозяйстве. Веревку ради этих курсов кройки и шитья на лоскуты решил не распускать. На этом подготовка и закончилась, а все вокруг наконец-то созрели к тому, чтобы решать, как быть дальше и что готовить на ужин. Все-таки холодильников здесь нет. И не предвидится. Зато имеется солонина и мешок муки, посуда и прочее. И тут пошли невеселые обвинения. «Ты первый в дом ломанулся, все добро себе загробастал!» «Ты иди со своим дружком на охоту!» «Да я, в общем-то, и не против. Разведка нужна обязательно». «Ну и хорошо. С тебя мясо, с нас хлебный лепешки и суп». Красноволосый уже тащила два пустых ведра к колодцу, где упитанный ботаник готовился орудовать журавлем, чтобы добыть воду. «А если ничего не принесет, то и ужина ему не давай!» Вмешалась старая кошелка, у которой я отобрал свой будущий колчан для стрел. Эту реплику решил оставить без ответа. «Нет, не потому что терпила. Просто далеко не факт, что с этими людьми придется жить дальше. Нужно понять этот мир и найти другие поселения. Войти с ними в контакт и узнать, везде ли людям достался драный сельский девятнадцатый век. А раз так, пора в путь. Только воды напьюсь вдоволь. Взять ее с собой не во что. Бутылки еще не придумали, а бурдюки, или как их там, в домах не обнаружены». «Ну что, ты налево, я направо в этот раз?» Предложил владелец пистоля, с которым хабалки вели себя поуважительнее. Видимо, считают, что этот огнестрел опаснее лука. «Нет, в чем-то они правы, но не все так однозначно. Скорость перезарядки будет явно в мою пользу. Пока он свой пистоль порохом и пулей заправит, я уже десяток стрел в противника выпущу. «Давай!» Согласившись, двинулся в сторону леса Тогда как краснокожий побежал вниз с холма На вершине которого и располагалась безымянная деревушка Пора узнать, что за мир скрывается за пределами этой старины Куда меня забросил кто-то всесильный